Глава 11 Мистер Бартер выходит на прогулку. Событие в доме священника ожидалось с минуты на минуту. Мистер Бартер, в сущности, никогда не знавший страданий, не любил думать о страданиях других, а тем более быть их очевидцем. До сегодняшнего дня, однако, ему не приходилось о них думать, ибо жена его на все вопросы отвечала только «все хорошо, дорогой, все хорошо, не волнуйся». Она всегда улыбалась при этих словах, хотя бы и побелевшими губами. Но в это утро... Пытаясь ответить по обыкновению, она не нашла в себе сил улыбнуться. Ее глаза потеряли свой обычный блеск, и сквозь стиснутые зубы она прошептала «Пошли за доктором Уилсоном, Хассел!». Священник поцеловал жену, зажмурив глаза. Ему невыносимо было видеть ее побелевшее лицо с закушенными губами. Через пять минут гром уже мчался верхом, началой лошади, в корн-маркет за доктором, а священник стоял у себя в кабинете, переводя взгляд с одного домашнего божества на другое, будто призывал их на помощь. Наконец он взял крикетную биту и принялся протирать ее маслом. Шестнадцать лет назад когда на свет появился первый сын тоже хасыл мистера бартера застигли доносившиеся из жененной комнаты вопли которые он помнил и по сей день и ни за какие блага в мире он не согласился бы услыхать нечто подобное еще раз с тех пор Они больше не повторялись, ибо его жена, подобно многим женщинам, была сущей героиней. Но с того первого раза, хотя священник уже имел возможность привыкнуть к подобного рода событиям, его неизменно обуревал панический страх, как будто проведение откладывало на последнюю минуту все волнения и беспокойства, которые он должен был бы испытать на протяжении долгих месяцев ожидания. И тут разом их на него обрушивало. Он положил биту обратно в футляр, закрыл пробкой пузырек с маслом и снова воззрился на домашние божества. Ни одно из них не пришло ему на помощь. А мысли его были теми же, что и все предыдущие девять раз. Нельзя уходить. Мне следует дождаться Уилсона. А если что-нибудь не так? Там акушерка, и я ничем не могу помочь. Бедняжка, Роза, моя дорогая, бедняжка, мой долг. Что это? Нет, тут я буду только мешать. Не слышно. Но, не сознавая этого, он отворил дверь, неслышно подошел к вешалке, взял свою черную соломенную шляпу, неслышно вышел и быстро, решительно зашагал прочь от дома. Через три минуты его фигура снова появилась на дороге. Теперь он уже почти бежал к дому, вошел в переднюю поднялся по лестнице и вступил в комнату жены. — Роза, дорогая Роза, чем тебе помочь? Миссис Бартер протянула руку, злая искорка вспыхнула и погасла в ее глазах. Сквозь сведенные болью губы она едва слышно прошептала — Ничем, дорогой, ступай лучше погулять. Мистер Бартер прижал к губам ее дрожащие пальцы и попятился к двери в коридоре он рассек кулаком воздух избежав вниз снова исчез за поворотом дороги он шел все быстрее и быстрее деревня осталась позади и среди мирных сельских картин звуков и запахов нервы его мало помалу успокаивались Он снова был в состоянии думать о других предметах, о школьных успехах Сесила совсем, совсем неудовлетворительно, о старике Хермане в деревне, который, как он подозревал, нарочно кашляет, чтобы полечиться венцом, о матче-реванше с крикетистами Колдингема и о том, что их знаменитого левшу ничего не стоит выбить о новом издании псалтыря, о жителях дальнего конца деревни, которые редко ходят в церковь, эти пять семей строптивее и хитрее, чем остальные прихожане. Что-то в них есть чужое, не английское, недаром все они смуглые. Думая обо всех этих важных делах, он забыл то, что хотел забыть. Но, услыхав стук колес, сошел с дороги в поле, сделав вид, будто интересуется хлебами, и оставался там, пока коляска не проехала мимо. Это был не доктор Уилсон, но мог быть и он. И на следующем же перекрестке он, сам того не сознавая, свернул прочь с крон-маркетской дороги. Был полдень, когда он подошел к Колдингем, отстоящему от Оорста Цкайнеса, на шесть миль. Ему очень хотелось выпить сейчас кружку пива, но зайти в трактир неприличествовало сану, и он отправился на кладбище. Сел на скамью под кленом напротив усыпальницы семейства Уинлоу, ведь Колдингем граничил с поместьем лорда Монтроссера. И здесь покоились все Уинлоу. Пчелы трудились над ними в цветущих ветвях, и мистер Бартер подумал — красивое место! У нас в Уорстед-Скайнесе такого нет. Внезапно он почувствовал, что не может больше сидеть здесь и благодушествовать. А что, если его жена умерла? Так иногда бывает. Жена Джона Тарпа из Блэчингема умерла, рожая своего десятого. Он вытер спарину со лба и, сердито посмотрев на надгробье Уинлоу, встал со скамьи. Он свернул на другую дорожку и вышел к крикетному полю. Там шла игра, и, вопреки собственной воле, священник остановился. Играла колдингемская команда, и он так увлекся, следя за игроками. Да, так и есть, у этого левши надолго пороху не хватит, что не сразу узнал лорда Джеффри Уинлоу в наколенниках и куртке в синюю и зеленую полоску, сидящего верхом на раскладном стуле. — Добрый день, Уинлоу! Сражаетесь с командой фермеров? «Жаль, я не могу остаться посмотреть вас. Заходил по делу неподалеку и должен немедленно вернуться». Необычная торжественность на его лице подстрикнула любопытство Уинлоу. «Оставайтесь с нами завтракать. Нет, нет, моя жена, знаете ли, надо быть дома». Уинлоу сказал «Ах, да, конечно». Его ленивые голубые глаза, всегда с превосходством глядевшие на собеседника, задержались на разгоряченном лице священника. Между прочим, сказал он, боюсь, что дела у Джорджа Пендеса идут скверно. Вынужден был продать свою лошадь. Я видел его на эпсомских скачках на позапрошлой неделе. Лицо священника оживилось. Я знал, что игра на скачках ни до чего хорошего не доведет, — сказал он. Мне очень-очень его жаль. Говорят, — продолжал Уинлоу, — он проиграл в среду четыре тысячи фунтов. А и без того был в стесненных обстоятельствах. Бедняга Джордж, чертовки славный малый. — Да, — повторил мистер Бартер, — мне очень-очень его жалко. Ему и без этого было нелегко. В ленивых глазах лорда Джеффри опять зажегся огонь любопытства. — Вы имеете в виду миссис М... э... — сказал он. — Что поделаешь? От сплетен не убережешься. «Жаль бедного Сквайра и миссис Пендес. Надеюсь, что-то можно будет сделать?» Священник нахмурил брови. «Я сделал все, что было в моих силах», — сказал он. «Прекрасно бьет этот ваш игрок, сэр, но все-таки удар у него слабоват, слабоват. Однако мне пора. Я и так уже замешкался». И снова на лице мистера Бартера появилась торжественность. — Так вы будете играть вместе с вашими колдингемцами против нас в четверг? До свидания! — кивнув в ответ на кивок Уинлоу, он зашагал домой. Не желая возвращаться к кладбищем, он пошел через поле. Ему хотелось есть и пить. В одной из его проповедей было такое место — мы должны научиться обуздывать свои желания, только, воздерживаясь в повседневных, казалось бы, мелочах, можно достичь той духовной высоты, без которой нельзя приблизиться к Богу. В его семье. И в деревне знали, что дух мистера Бартера достигает весьма опасной высоты, если ему случится пропустить трапезу. Он был человек отменного здоровья, с прекрасным пищеварением, которое в подобных случаях настоятельно заявляло о себе. Прочитав эту проповедь, он нередко в течение недели, а то и больше, отказывал себе во второй кружке Эля за вторым завтраком или в послеобеденной сигаре, выкуривая вместо этого трубку. И он искренне верил, что достигал таким образом духовной высоты. Впрочем, возможно, так оно и было. А если и не достигал, никому это не было заметно, ибо большая часть его паствы принимала его святость как нечто само собой разумеющееся, а из остальных лишь очень немногие не считались тем фактом, что он их духовный отец силой обстоятельств, и по воле той системы, что заставило его быть их пастырем, хотел он этого или нет. В сущности, они уважали его за то, что его нельзя было лишить прихода, не то что священник в Колдингеме, зависевший от воли и настроения других людей. Ибо, если не считать двух закоренелых негодяев и одного атеиста, весь его приход — и консерваторы, и либералы — либералы появились, как только исчезли сомнения в том, что выборы и в самом деле тайные — все были сторонниками наследственной системы. Многие сами понесли мистера Бартера в сторону Блечингема, где имелся приют трезвости. В глубине души он испытывал отвращение к лимонаду днем. Это раздражало его чувство порядка, но он знал, что больше идти некуда. При виде блэчингемского шпиля дух его взыграл. — Хлеб с сыром, — думал он. — Что может быть лучше хлеба с сыром и чашечки кофе? В этой чашке кофе было что-то символическое, отвечавшее его состоянию. Кофе был крепкий, мутный, и шел от него тот особый аромат, которым обладает только деревенский кофе. Он выпил совсем немножко и опять отправился в путь. После первого поворота он миновал школу, откуда доносился нестройный гул, который напоминал глухой шум машины, отслужившей свое. Священник остановился, прислушиваясь. Прислонившись к ограде площадки для игр, он вслушивался, пытаясь разобрать слова, произносимые на распев, подобно молитве. Ему послышалось что-то вроде «дважды два — четыре», «дважды три — шесть», «дважды четыре — восемь», и он пошел дальше, размышляя прекрасно. Но если вовремя не принять мер, это может зайти слишком далеко. мы можем внушить им мысли, не подходящие их месту в жизни. И он нахмурился. Перемахнув через перелаз, он пошел по тропинке. Воздух звенел от пения жаворонков, шарики высокого клевера клонились под тяжестью пчел, в конце луга поблескивало озерцо в зарослях ивы. На открытом месте, шагах в тридцати от озерца, под палящим солнцем стояла привязанная к колышку старая лошадь. Оскалив желтые зубы, она тянула морду к воде, которой не могла достать. Мистер Бартер остановился. Он не знал эту лошадь, до его прихода было еще три луга, но он видел, что бедная скотина хочет пить. Он подошел и стал развязывать узел, но только натрудил себе пальцы. Тогда, нагнувшись, он ухватился за колышек. Пока он по багрове втащил его и дергал, старая Кляча стояла спокойно, поглядывая на него мутным глазом. Мистер Бартер рванул изо всех сил. Колышек выскочил, и священник отлетел с ним в сторону. Кляча в испуге отпрянула. — Не бойся, старушка, — сказал Бартер, — и прибавил сердито эта мерзость оставлять скотину под палящим солнцем. Был бы здесь ее хозяин, я пристыдил бы его. И он повел кобылу к воде. Старая Кляча шла покорно. Но поскольку она мучилась безвинно, то и не испытала благодарности к своему Избавителю. Она в волю напилась и приняла щипать траву. Мистер Бартер почувствовал разочарование. Он вбил колышек в мягкую землю у самых Ив, поднялся и посмотрел на лошадь с неприязнью. Она послась, как ни в чем не бывало. Священник вынул платок, отер пот со лба и насупился. Он не любил ни благодарности ни в людях, ни в животных. Неожиданно он почувствовал, что очень устал. «Теперь уж, наверное, все кончилось», — сказал он себе, и быстрыми шагами пошел по полю. Дверь его дома была распахнута. Пройдя в кабинет, он на минутку сел, чтобы собраться с мыслями. Наверху ходили. Его слуха коснулся протяжный стон, и он ужаснулся. Он вскочил и бросился к звонку, но не стал звонить, а побежал наверх. Возле комнаты жены он столкнулся со старой няней его детей. Она стояла на коврике перед дверью, зажав уши, и слезы катились по ее старому лицу. — О, сэр! — прошептала она. — О, сэр! Священник в испуге взглянул на нее. — Что там? — закричал он. — Что там? И, зажав уши, бросился опять вниз. В передней он увидел какую-то даму, это была миссис Пендейс, и он подбежал к ней, как обиженный ребенок бежит к своей матери. «Моя жена, — говорил он, — моя бедная жена, — один бог знает, что они там делают с ней, миссис Пендейс!» И он закрыл лицо руками. Она, урожденная Тоттеридж, стояла, не двигаясь. Затем, осторожно опустив затянутую перчаткой руку на его мощное плечо с напрягшимися мышцами от того, что были сжаты кулаки, сказала «Дорогой мистер Бартер, Уилсон такой хороший врач, пойдемте в гостиную». Священник, спотыкаясь как слепой, позволил увести себя. Он опустился на диван, а миссис Пендайс села подле, все еще не сняв руки с его плеча. Ее лицо чуть подергивалось, как будто она с трудом сдерживала слезы. Ласковым голосом она повторила «Все будет хорошо, все будет хорошо, ну, успокойтесь!» В ее участии была заметна не то, чтобы некоторая холодность, а легкое изумление, что вот она сидит здесь, в этой гостиной, и утешает мистера Бартера. Священник отнял руки от лица, если она умрет. — Я не вынесу этого, — проговорил он не своим голосом. При этих словах, вырвавшихся у мистера Бартера под действием чего-то большего, чем привычка, рука миссис Пендайс соскользнула с плеча священника и легла на яркий ситец дивана зеленый салым, ее испугала и оттолкнула страсть его тона. — Подождите здесь, — сказала она, — я поднимусь, взгляну, что там. Приказывать не было свойственно миссис Пендес, но мистер Бартер с видом на и раскаивающегося в своих шалостях мальчишки повиновался. Когда миссис Пендейс вышла, он приблизился к двери, прислушиваясь. Хотя бы какой-нибудь звук донесся сюда, хотя бы шелест платья, но все было тихо. Нижние юбки миссис Пендейс были батистовые, и священник остался наедине с безмолвием, переносить которое было выше его сил. Он шагал по комнате в своих тяжелых сапогах, сцепив за спиной руки, лбом рассекая воздух, сжав губы, так бык, первый раз запертый в загоне, мечется из угла в угол, зло выкатывая глаза. Страх, раздражение спутали его мысли. Он не мог молиться. Слова, которые он так часто повторял, бежали его сознание, как будто издеваясь. «Все мы в руках Господних! Все мы в руках Господних!» Вместо них в голову лезли слова мистера Парамура, сказанные тогда в гостиной Пендейсов «Во всем нужна золотая середина!» Эти слова, полные жестокой иронии, как будто кто напевал ему в ухо. Во всем нужна золотая середина, во всем нужна золотая середина, а его жена лежит там сейчас в муках, и это его вина, и какой-то звук. Багрово-красное лицо священника не могло побледнеть, но кулаки его разжались. В дверях стояла миссис Пендейс и улыбалась странной, сострадательной и взволнованной улыбкой. Все хорошо, мальчик. Бедняжке было очень тяжело. Священник глядел на нее, но не говорил ни слова. Затем он вдруг рванулся мимо нее, побежал в кабинет и заперся на ключ. Там он опустился на колени и долго стоял так, ни о чем не думая.